Донецкий каменноугольный бассейн продолжал удерживаться нами, однако значительных успехов нам здесь также достигнуть не удалось. Составлением Крыма наши левофланговые части отошли к востоку от Мариуполя. Вставки были недовольны действиями генерала Юзефовича. Об этом говорил мне и генерал Деникин, и генерал Романовский. Оба они высказывали уверенность, что с вступлением моим в командование армии операции наши разовьются успешно. Я по-прежнему не сочувствовал принятому ставкой операционному плану. Необходимость скорейшего соединения наших сил с сибирскими войсками казалась мне неприложной. Необходимость эта представлялась столь ясной, что на нее указывалось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 4 апреля 1919 года, номер 82, город Екатеринодар, главнокомандующему вооруженными силами на юге России.